52. Кливленд сиял праздничными огнями. В центре царило оживление. Мы с Джерри Флемингом, моим арт-агентом, ужинали во французском ресторане за небольшим круглым столиком на манер тех, которые можно увидеть в парижских бистро «Ты похудел», — заметил Джерри, вручая официанту меню. «И в целом выглядишь лучше. В чем секрет? Пиявки, обертывания». «Сок из ростков пшеницы?» Я заставил себя улыбнуться, будто сочтя эти слова за шутку. Мне не доводилось слышать от Флеминга шуток. Я был в джинсах-ботинках со сбитыми носками замшевой байкерской куртки. Из карманов торчали кожаные перчатки и связка ключей. Сам Джерри в костюме с иголочки, оттеняющим светло-рыжие волосы и брови, напоминал менеджера казино или школьного зауча. Ему принесли горку рубленого мяса, а мне — ризотто с морепродуктами. «У сырого мяса толком нет вкуса. Все зависит от возраста животного, его от корма, способа разделки и хранения». Джеральд положил на стол маленький сверток из коричневой крафт-бумаги и, как ни в чем не бывало, вернулся к еде. Проколол вилкой желток и помог ему растечься. «Раньше сырую говядину я признавал только в виде карпаччо, но главное — начать!» выглядела ризотто невероятно, но я уставился на сверток. «Что это?» «Подарок». «Подарок? Разве есть повод?» «Предположим, у нас годовщина». Я хмыкнул. «Наша годовщина в августе». «Тогда это подарок на Рождество». «Не стоило». «Знаю. Я и не собирался. Но когда увидел ее, то не смог пройти мимо. Можно сказать, она все решила за меня». Она? Открой, сам все увидишь. Я сорвал оберточную бумагу и повторил. Что это? Фоторамка в форме лошадиного стремени. Изготовлена вручную из посеребренного металла. Зачем мне это? Флеминг улыбнулся. Не благодари. И не собирался. Я повертел рамку в руках, уже зная, что помещу в нее. Почему лошадиное стремя? Понятия не имею. Джеральд Набрал на вилку мяса перемешанное с желтком, каперсами и луком, поместил его на тост и откусил. Я смотрел, как он жует. Промокнув рот тканевой салфеткой, он глотнул из бокала вино насыщенного рубиного цвета и поинтересовался. «О чем ты хотел поговорить?» «Я прекращаю писать». Джерри отставил бокал и помог растечься оставшейся части желтка. «Могу я поинтересоваться, почему?» «Это личное». «Понимаю. Если тебе нужен перерыв, так и скажи. Месяц, полгода, год. Без проблем». Закрыв глаза, я услышал, как в темноте скрипят деревья. Ощутил запах костра. Увидел себя, спрятавшегося за стволом поваленного дерева. Вспомнил движение спускового крючка под пальцем. Перекрестие, направленное на левый висок мужчины. Эхо выстрела вплетается в гул разговоров и звон столовых приборов. Кровь брызжет на снег, ручьем стекает на куртку. Ты веришь, что сможешь вернуться к прежней жизни? Нет, Говард, на самом деле не верю. Оставь грёбаный желток в покое. Тихо попросил я. Прости. Я прекращаю писать вообще. Больше не будет ни одной картины. Это взволновало Флеминга не больше, чем кубик мяса, упавший с тоста на скатерть. «Не знаю, через что ты проходишь в данный момент...» Он отложил вилку вместе с ножом и посмотрел на меня. «Однако в последнее время тебе пришлось нелегко». «Что ты имеешь в виду?» «От тебя ушла жена. Думаешь, люди не толкуют?» «Дэниел, только мертвые сохраняют молчание, и то не всегда». Когда Вивиан ушла, все начало разваливаться. Полагаю, это случилось еще в октябре». «Видел бы ты свое лицо, когда официант нес торт!» Я запрокинул голову и уставился на люстру. Джерри продолжал что-то говорить своим рассудительным, таким профессиональным голосом. Джеральд и Говард были похожи. Оба видели мою темноту. Только первый продавал ее, а второй стремился освободить и посмотреть, как далеко она сможет... Захочет уйти от подвала. «Интересно». Что бы сказал Флеминг, если бы увидел картины, написанные мной в ведьмином доме? Я медленно опустил подбородок и посмотрел на своего арт-агента. «Все разваливается не из-за Вивиан, а из-за меня», — Джерри замолчал на полуслове «Дэниел, мы знакомы больше десяти лет», — наконец произнес он. «Мы никогда не были друзьями, и вряд ли хоть один из нас испытывал в этом потребность». «Но позволь дать тебе дружеский совет, пожалуй, первый и единственный. Не руби с плеча, возьми паузу, позвони Вивиан, проведи с ней время где-нибудь в глуши, где нет мобильной связи и интернета, скажем, в хижине, в лесу. Дэниэл, ты не можешь отвернуться от столь значимой части себя». Впрочем, мы с Джерри явно имели в виду разные части, Он — художника, я — убийцу. Может ли художник существовать без убийцы, а убийца — без художника? И что останется от Дэниела Митчелла, если их не станет? 53. Я блуждал в полной темноте, касаясь гладких каменных стен и низкого потолка. Пытался отыскать хоть какой-нибудь источник света, но в конце концов сползал в бесконечную мглу, где, коснувшись своего лица, понимал — что у меня нет глаз, а вместо моей кожи чешуя. В тот же миг все менялось. Я шел по освещенному подвальному коридору мимо своих работ. Чем дальше заходил, тем менее узнаваемыми они становились. Там был холм, но без мальчишки. Следы уводили за пригорок. Почувствовав чье-то присутствие, я медленно повернулся. Кромок был в красном костюме. Борода и волосы слиплись, глаза синие, немигающие лихорадочно блестят. «Краска высохла», — сказал он. «Эдмунд». бил мягко поправил он. Его лицо было приветливым и заинтересованным. «Билл Берг, Эдмунд Кромак принадлежит Говарду Холту и подвалу, помнишь? А Берг нет. Думал, что избавился от меня. Но я все еще здесь». В его ногах лежал кролик. Сперва я решил, что это кролик-альбинос, но алый цвет не просто наполнял его глаза. Отек по короткой серой шерстке и блестел в ушной раковине. Лапы мелко дрожали, зверек глотал воздух, пытался противостоять неизбежному, повернуть время вспять, вновь встать тем кроликом, который копошился в кустах, но в последний момент не выпрыгнул навстречу смерти. Берг. Кромок поднял кролика за задние лапы и бросил в камин. Пламя вспыхнуло, искры взвились в воздух мимо ели и инициалов ДХ, вырезанных на каминной доске. «Краска высохла», — повторил он, раскрасневшись, просто сияя, вкладывая топор в мои руки. «Пора возвращаться к работе». Я ничего не понимал, не мог собраться с мыслями, сообразить, что происходит, что-то препятствовало. Кромок только неопределенно улыбнулся. «Это все краска, Даниил!» «Не называй меня так!» рявкнул я изо всех сил, стараясь изгнать из голоса дрожь и не думая, что мне это удалось. «Разве ты не сидел в яме со львами? Или это были не львы, а что-то намного хуже? Посмотрим, тронут они теперь тебя или нет?» Я сжал пальцы обхватывая березовое топорище, сухое, теплое, гладкое. А когда вскинул глаза, кромок исчез. На его месте стоял отец. Плечистый, в джинсовке, на овчине, коротко стриженные волосы цвета дозревающей ржи, серо-голубые глаза, на гладковыбритом лице ухмылка, плавная и твердая, точный изгиб топорища. Я смотрел ему в глаза. «Говорят, глаза — зеркало души!» Опустил взгляд на его руки. Крупные кисти, загрубевшие костяшки, коротко остриженные ногти. Но руки... Руки могут рассказать о человеке все. «Сколько их было?» — спросил я. «Много», — спокойно сказал Джозеф Митчелл. «Больше, чем ты можешь себе представить». И... Отступил в сторону, словно ярмарочный заводила от входа на лучший аттракцион преисподней. Вспыхнул свет... Я прикрыл глаза тыльной стороной руки. Трое мальчишек стояли на коленях спиной ко мне, руки замотаны скотчем. Один из них полуобернулся. Рот заклеен, глаз блестит, как у загнанной лошади. — Ты сделаешь это ради меня? — спросил отец. Я коснулся заточенного лезвия, которое будто бы зазвенело от прикосновения к живой материи. — Да, — подумал я с тошнотворным ужасом. «Да, отец...» Я проснулся от собственного сдавленного вопля. Во рту был привкус ржавчины, темнота сжималась, и где-то в ней взметнулся топор, готовый опуститься на мою шею. Ослепнув от ужаса, я выпутался из спальника и скатился с матраса. Вместо того, чтобы тут же ощутить холодную землю, я пролетел три фута и рухнул на пол. Боль от ушибленного колена привела меня в чувство. Сев, я смотрел на тяжелые шторы... На комод, на стены цвета сосновых пустошей я был на холлоу-драйв, а не в подвале ведьминого дома. Пальцы ныли от желания взять нож, пистолет или ружье, но сильнее всего я нуждался в свете. Свет — вот что могло загнать монстров по комнатам или нет. Впервые за годы я чувствовал присутствие отца, будто повеяло из подвала с земляным полом чем-то, что пролежало в темном углу несколько столетий и успело тысячу раз разложиться. Мой рот приоткрылся, я часто-часто дышал, как тот кролик. Несколько раз стукнул себя кулаком по подбородку, пока не почувствовал горячую солоноватость крови наполняющую рот. И тут я понял, что мне надо сделать. Забравшись обратно на кровать и закинув руки за голову, смотрел в потолок, где-то там в темноте гудел ветер. Кто-то еще, помимо ветра, не спит в этот самый момент. 54. Когда мне кажется, что больше всего на свете мне нужно поговорить с Джеймсом, я не иду к нему на могилу. Земля, кости, камень. Не с кем там говорить. Не знаю, почему я сделал это сегодня. Было ли дело в том, что мы не виделись уже пять лет, Или в том, что мы познакомились с детьми, теперь я подбирался к сорока, а он нет. Может, дело в ведьмином доме и в Говарде? Навести его. Тебе это необходимо. И отпусти его. Склоны холмов поросли елями, кедрами и кленами, среди которых торчали обелиски и покосившиеся надгробия. Ярко светило солнце, но все равно было очень холодно. Замшевая куртка совершенно не грела. Я не был здесь уже два с половиной года. Тем не менее, сразу нашел дорогу. У могилы снял перчатки, ощущая звериную тоску и удушающую ненависть к себе, расчистил от снега надгробный камень. Джеймс Ли Холл. Даты рождения и смерти. Кто-то побывал на могиле до меня. Букет из укороченных белых гвоздик был накрыт снежной шапкой, лепестки еще не успели съежиться и зачахнуть. Когда я шел обратно, мои колени прострелила раскаленная очередь сильнейшего страха. Я упал в снег, чувствуя, какой он горячий, и коснулся надгробного камня, того самого, о который споткнулся брат после похорон. Полы пальто хлопают на ветру, струйки крови, далекие крики. Чем отчаяннее пытаешься что-то забыть, тем глубже оно врастает в тебя. На лбу выступила испарина, затылок онемел. Тело изнутри стало ледяным, воздуха не хватало. Я расстегнул куртку и отодвинул ворот футболки от горла. Волны мучительного ужаса захлёстывали меня с головой. Я не успевал сделать вдох. Подняв голову сквозь волосы, упавшие на лицо, увидел, что ко мне спешит человек. «Это он!» — мелькнула паническая мысль. «Холд!» Но это был просто какой-то высокий старик. Вероятно, кладбищенский сторож. Я поднял руку и покачал головой. Нет, я не умираю, всего лишь пытаюсь справиться с тем, что мне не под силу. Отпустить Джеймса? Я отпустил его уже раз и больше не собирался. Не мог. Постепенно я снова начал мерзнуть, но застегиваться не стал. Боль стала какой-то плоской, оставив после себя ощущение опустошения. Загребая ботинками снег, я вывалился на дорожку, вдоль которой росли подвязанные к столбикам саженцы клёна. Пройдет не один год, прежде чем на дорогу ляжет тень. Я нашел несколько фотографий особняка. Фотография первая. Столовая. Длинный обеденный стол в окружении стульев, обитых тканью с гранатовым узором, с высокими изогнутыми ножками кабриоль. Над столом роскошная люстра. У северной стены функциональная витрины из массива дуба с резьбой и такими же ножками кабриоль. Ромбовидный узор очага воскрешал в памяти готические витражи. Над порталом с изображением лошади острые пики. На окнах тяжелые портьеры. Снимок был черно-белым, но я готов был спорить, что портьеры изумрудные. Фотография вторая, библиотека. Дубовые панели на стенах и на потолке, стеллажи, доверху набитые книгами, угловой камин в духе английской готики с растительным орнаментом на каминной доске. На полке статуэтка лошади, вставшей на дыбы. Я более чем мог представить холта в этой библиотеке, в костюме джентльмена начала прошлого столетия, восседающего в кресле. Фотография 3 Комната ожидания. Огромный ковер, обилие мебели, ламп, картин, зеркал и, конечно, еще один камин, облицованный мелкой плиткой с круглой формой очага. Количество мельчайших деталей декоративной отделки просто поражало. На диване, в полоборота к фотографу, закинув ногу на ногу, в бриджах и высоких кожаных сапогах сидела молодая женщина и читала книгу. Рейдингот и перчатки брошены на спинку дивана, а длинные локоны словно вырезанные из темного дерева. Я всматривался в портрет мужчины возле камина. Как и молодая женщина с книгой, он меня крайне заинтересовал. Однако разрешение снимка было плачевным. С таким же успехом на месте его лица могла быть пустота. Черные волосы, спадающие на плечи, бледный мазок лица — вот и все, что приоткрылось мне. Во всех деталях и предметах обстановки особняка был особый смысл. Это чувствовалось, когда я был там. Чувствовалось и теперь, когда я разглядывал снимки на экране ноутбука. А еще я вдруг очень ясно ощутил его молчаливое внимание. Я несправедливо сравнил его со старым слепым вороном. Комната со светло-лиловыми обоями, лепным потолком и камином с вензелем дх в верхней части портала, по всей видимости, была розовой гостиной. Я нашел упоминание о ней и ни одной фотографии. Оставалось гадать, какой она была на пике своей красоты. Я не сомневался, что часть ходов вела за пределы подвала, например, тот с гладким камнем стен и низким потолком. Так на кой черт делать подвал шире фундамента? Допустим, в процессе строительства выясняется, что ты не первый, кто строит что-либо на этой земле. Вернее, в ней. Выбор прост. Либо заложить обнаруженные ходы, либо соединить их с подвалом. Я пытался отыскать информацию об этом ДХ, но тщетно. Полагаю, для этого надо обращаться в архив. Google не смог дать ни одного внятного ответа, какой цели служил особняк, ориентировочно с середины прошлого столетия. Будь это что-то официальное, вроде санатория или школы-интерната, об этом нашлись бы упоминания. Но именно в этот период появилась душевая, были уничтожены почти все камины и фреска, а доля мебели и декора утрачены, вероятно, навсегда. Во всем доме осталось только два очага, и один из них, тот, что в розовой гостиной, был наиболее удивительным из всех, что мне когда-либо доводилось видеть. Кто-то... Испытывал к дому огромную неприязнь и разрушил большую часть его величия. Наверняка этому есть вполне логичное объяснение, не противоречащее здравому смыслу. Хотя нет, вряд ли. Каждый хочет прикоснуться к искусству, и лишь немногие хотят его уничтожить. Предположительно, особняк был заброшен в конце 60-х, 70-х. Тогда и началась его нынешняя история, когда он стал ведьминым домом. С высоты птичьего полета озеро Хорслейк напоминало голову лошади. Я вбил в поисковик Говард Холт. Ни фотографий, ни упоминаний, ничего. Конечно, я нашел и фотографии, и упоминания, но это были другие Говарды-Холты. Тип с козлиной бородкой, мужчина с рыжим кокер-спаниелем на поводке, мальчишка в футболке Джилляс Прист. А на что я рассчитывал? что он торчит в Facebook, Twitter, что у него есть аккаунт в Instagram или страничка в Live Journal. Но ведь корни у него должны быть. Место, где он родился и вырос, мать, собиравшая сэндвичи ему в школу, библиотека, в которой он торчал. Как он стал тем, кем стал? Я просмотрел все совпадения в Facebook, попробовал несколько вариантов написания имени и фамилии. Может, Хоулд, Ховард, Ховард, как его называл отец? Хоуи «Харви». Кстати, имя Говард произошло от среднескандинавского «Хавард», части которого означают «высокий хранитель», «Страж». Я стукнул кулаком по тачпаду и набрал «Питер Бакли». Все еще не найден. Я знал, что Говард не тронул его. Он был кем угодно, но не детоубийцей. Почему-то пришло в голову, что не каждый ребенок хочет, чтобы его нашли. Так, Майкл Хенли пропал без вести, Снегопады затрудняли поиски. И, наконец, Эдмунд Кромак тоже числился пропавшим без вести. Его машину обнаружили в нью бери Мичиган. Фотография улыбающегося Кромака на берегу озера со спиннингом в руках. У него остался 12-летний сын. Будет ли мальчишка скучать по отцу, он не сможет прийти к нему на могилу. О ней знали лишь Говард и дикие звери. А потом я совершил ошибку. Продолжил просматривать заголовки местных новостей и наткнулся на новость месячной давности о пропаже ребенка в Пайн Стамп Джанкшен. Я захлопнул крышку ноутбука и вскочил с дивана, как ошпаренный. Но было уже поздно. Фотография голубоглазой девочки со светлыми волосами в футболке с логотипом жвачки Базука была везде, куда бы я ни посмотрел. Я подумал о Вайолет. «Это невыносимо больно, если ты дядя». А если отец? Какая это боль, прожигающая дыры в душе или сжигающая ее дотла? Будь это дочь у Твиллера, я бы... Что, Дэнни? Ты бы что? Я зажмурился, слезы обожгли глаза. Я бы вспорол Кромака от паха до горла и умылся его кровью. Да, я бы снова убил Кромака, если бы это вернуло ребенка. Делал бы это каждый день, трижды в день, до конца своей жизни, гарантируя это ребенку безопасность. Но смерть всего лишь смерть, она может сохранить жизнь, но к жизни не вернет. Больше я ничего не гуглил. 55. «Бывали ночи, когда я отрубался, стоило моей голове коснуться подушки». А бывали и такие, когда я лежал без сна, потея, чувствуя, как колотится сердце. Больше всего на свете мне хотелось спуститься вниз и поискать по шкафчикам на кухне. Где-то там должно прятаться то, что поможет мне отвлечься, взглянуть на все в перспективе, стать лучше, сильнее, нагрузиться. То, в чем я так нуждался. Всего один глоток. Тогда я вставал... «Шел в ванную и, не включая свет, пил воду из-под крана, пока у меня не начинал болеть живот. Затем таращился на свое отражение в зеркале. Но кто еще, пустив свою жизнь под откос, одаривает публику такой обаятельной улыбкой? Только Дэниел Митчелл. Любой алкаш знает, как важно застолбить за собой право выпивать по вечерам после работы, а иногда по утрам и в обед». Даже если для этого требуется помочиться на каждый забор в округе, уничтожить все вокруг себя, облить уайт спиритом и поджечь. Я пил не потому, что был художником, а от того, что был слаб. Так делал мой отец. Так было проще. Лежи спокойно, Дэнни. Это не больно. Но это было больно. Еще как, черт подери». В одну из таких ночей я натянул спортивные брюки, толстовку, кроссовки на босу ногу. Захватил документы, конверт и отправился на пробежку по холу драйв Я был трезв, испуган и совершенно не понимал, как жить дальше. Мне дико не хватало Вивиан. Но я опасался, что она не захочет говорить со мной по телефону, видеть меня. В конце концов, прошло четыре месяца. Кроме того, может, она уже кого-то нашла, еще одного урода которому нравится бить женщин. «Кто теперь подтыкает твоей женушке одеяло?» Я опустил голову и побежал быстрее, пока ветер не загудел в ушах. На холлоу-драйв 11 домов, но деревья растут так плотно, что можно забыть о существовании соседей. Дом у твиллеров стоял в тупике, там, где кольцевая развязка. О том, что в чаще кто-то живет, свидетельствовал почтовый ящик возле подъездной дорожки, петлявшей среди осин. В октябре осины вспыхивали с золотом, и асфальт утопал в желтых листьях. Долгие летние вечера мы с Вивиан проводили у утвилеров, наблюдая за тем, как детвора резвится в бассейне, а Вилли переворачивает на гриле вегетарианские бургеры и полоски цукини. Я взбежал на крыльцо и постучался в дверь. Вилли открыл пять минут спустя. Он был в розовом халате, наброшенном на пижамные штаны и футболку, с пермидальной призмой, преломляющей световой луч. На миг я пожалел, что разбудил его. Должно быть, он по ошибке нацепил халат жены и до сих пор не понял, что произошло. «Мичелл!» — прошипел Утвиллер. «Ты знаешь, который час?» «Четыре часа утра. Я думал о тебе всю ночь». «Не может быть!» «Нам надо поговорить». «Не хочу оскорблять твои чувства, но не может ли это подождать до утра?» «Утром я пойму, что совершил ошибку. В четыре утра совершать ошибки проще». Я протиснулся мимо Уильяма в дом. «Только не шуми!» — проворчал Утвиллер, запахивая халат. «Дети спят». Тут он опустил взгляд и негромко выругался. Уильям сидел на краю кресла и таращился на бумаге, разложенные перед ним на журнальном столике. Это кресло подарил ему я на прошлое Рождество. Оно было из страусиной кожи и кожи буйвола, но, клянусь, напоминало маску Томаса Хьюита из техасской резни бензопилой 1974 года. Я был уверен, что Уильям засунет кресло в гараж, но он поставил его в гостиной на самом видном месте. Мне до сих пор было неловко, в какой восторг его приводил этот кожаный выродок. «Твою мать! Очки остались в спальне!» Уитвиллер поднял голову и посмотрел на меня. «На кой черт мне сдались твои картины?» «С прошедшим Рождеством!» «Правда здорово!» «Постарайся не фонтанировать восторгом!» Лицо Уильяма выражало недоумение и озадаченность, как тогда, на парковке, когда тот хрен разбил ему нос. Тени, наполнявшие гостиную, делали его замешательство глубже, острее. «О! Так ты потерял рассудок!» Ирисы написанный человеком, потерявшим рассудок. «Ну и что? Боль проходит, а красота остается». Кстати, это сказал Ренуар. Уильям скачал с кресла, взлохмаченный в розовом халате. «Да пошел ты со своим Ренуаром! ивангога забери туда же! Они не мои друзья! Ты мой друг, Дэниел, грёбаный Митчелл! Неужели ты до сих пор этого не понял?» Я улыбался, отчетливо представив его за рабочим столом в кабинете на 29 этаже в Уан-Клэйвленд-Центр. «Не шуми, детей разбудишь. Полегчало?» вели потер лоб. «Немного. Однажды тебе перейдет коллекция картин твоего прадеда. Считай, это мой вклад, который потянет на десятки миллионов, если я пропаду без вести. Ничто так не способствует росту продаж картин как исчезновение или смерть художника. Я пододвинул к Утвиллеру конверт, А где-то на задворках сознания, точно спичка, вспыхнула мысль, что я передаю ему эстафету в соревновании жестокости. Два месяца назад я тоже взял конверт с журнального столика. Вилли оказался на моем месте с тем лишь исключением, что он хороший человек. Нет, не исключением, а главным отличием. Уильям хороший человек. Я нет». По его душу не придет дьявол, чтобы вырезать ее, бросить в раковину и выжечь газовой горелкой. Ты можешь ненавидеть игру, но не игроков». Утвиллер даже не глянул на конверт. «Ты решился на это не только из-за Гилберта?» уильям Он угрожал Вивиан? Я прав. Кто он? Что между вами произошло?» «Между кем? Мною Виви или мною Говардом? Может, между нами тремя?» Я не могу тебе рассказать. Обратись в полицию. «Не могу». «Значит, ты не передумал?» Он ждал моего ответа. Справедливости ради вопрос не был риторическим. «Нет». «Могу я сказать или сделать что-нибудь, чтобы ты передумал?» «Нет». «Ты уверен?» «Нет». Негромко повторил я после паузы. «Прочитай письмо. Если я не вернусь до 3 февраля, я могу на тебя положиться?» Вилли рухнул обратно в кресло. «Ты знаешь ответ. Всегда». Я вернулся домой в половине шестого утра. Поднялся прямиком в спальню и, не раздеваясь, забрался под одеяло. Проснулся в полдень и до конца дня завершал приготовление. На часах было начало восьмого вечера, а я по-прежнему не опрокинул ни одного стакана. Ни сегодня, ни вчера. Вот уже месяц как. Я приготовил утиную грудку в винном соусе со спаржей и и ужинал за обеденным столом в сумрачной тишине. Получилось грубовато, но вкусно. Говард научил меня ценить процесс приготовления пищи. Оставшееся вино я сунул в холодильник, равнодушный к его присутствию. Само по себе это произвело на меня впечатление странное, почти пьянящее. Ранним утром, 21 января, я покинул шардон. К моей воображаемой документалке, как я надрался в баре, сел за руль, сбил парня, оказавшегося наемным убийцей и уехал с места аварии, что из этого вышла история Дэнни, следует добавить еще одну надпись. Готовы? Кадр моего застывшего лица и надпись «Дэнни надеется убить Говарда и наладить отношения с женой». 56. Сделав почти 280 миль, я остановился перекусить в придорожном кафе. Я как раз ковырялся в омлете, когда ко мне подошел этот тип. Шесть с половиной футов, возможно, выше, мощное телосложение, гладко выбритый примерно моего возраста. Синий пуховой жилет, лонгслив, поверх которого надета футболка, брюки с накладными карманами. У него было что-то с лицом. Я непроизвольно отвел взгляд, однако заставил себя снова посмотреть. Здоровяк заметил, как мой взгляд метнулся в сторону, но кажется, его это не задело. Невежливо таращиться на шрамы, но отводить взгляд еще хуже. Впрочем, вежливость в списке моих приоритетов шла не во втором десятке, и даже не в третьем. На футболке здоровяка было написано «Отгребись, иначе я убью тебя». «Привет», — сказал он, — «а я узнал тебя». «Ты тот художник, Дэнни Митчелл!» Я сухо улыбнулся и отложил вилку. От него тянуло сигаретным дымом, в который было завернуто что-то приторное знакомое. «Между прочим, вы можете называть меня Дэниел. Моя мать — единственный человек, который может звать меня Дэнни. Вы что-нибудь хотели?» «Как насчет автографа? Репродукция твоего рисунка висит в моей гостиной». Я ощутил, как на моем лице проступает гримаса отвращений, сжал зубы. Здоровяк протянул мне ручку и бумажку, выдранную из блокнота на пружине. Пока я расписывался, он сверлил меня взглядом черных непроницаемых глаз. «Сколько ни тряси, одна капелька все равно попадает на трусы». Я медленно поднял на него взгляд, уверенный, что, черт возьми, ослышался. «Прошу прощения». Он кивнул на мои брюки. Рядом с ширинкой было пятно. Сушилка в уборной едва фурычила, бумажные полотенца закончились, так что я вернулся за столик с мокрыми руками. «Сколько ни тряси, одна капелька, все равно попадает на трусы!» — повторил здоровяк, будто я не расслышал с первого раза. «Вот ублюдок!» Я не считал необходимым оправдываться перед этим типом и все же сказал. «Это вода!» Он усмехнулся, усмешка говорила. «А, как же! Вода! Ты долбанный алкаш!» Всем известно, что алкаши мочатся прямо в штаны. Я расписался и здоровяк отвалил, окончательно испортив мне аппетит. В пять вечера я заехал на стоянку к единственному на территории Парадайса продуктовому магазину. В голове словно электрическое шипение раздавался голос Холта. Возможно, детская кофта тоже была бы найдена. В любом случае, никто б не удивился, зная, кем был твой отец. И нож кромока Нож, которым я убил его. У Говарда было все. Мои тайны, отпечатки, картины. Я не мог позволить ему уехать. С ним все это может исчезнуть. Не из ведьминого дома, а с лица земли. И кое-что еще. Дело в том, что часть меня хотела принять его приглашение. Повернуть назад, вернуться 1 февраля. Я причинил ему боль, а теперь собирался убить его. Или умереть самому. Я почувствовал, как ужас сдавливает грудь, и тут же ощутил презрение к себе за слабость. «А как же твоя семья?» «Вивиан, о них ты подумал? Что он сделает с ними, если твой план провалится?» Я пинком отправил голос обратно в темноту и захлопнул дверь, отсекая крики. «С Говардом все может исчезнуть. Должно исчезнуть». Я вылез из внедорожника, застегнул куртку и нахлобучил шапку. Снег мельтешил в свете фонарей. Было около 17 градусов, достаточно, чтобы мечтать о теплой кроватке, согретой женским телом. На той стороне парковки находилось кафе с чучелом гольца-крестьевомера, закрывшееся еще в четыре. Я прошел мимо бара, в котором надрался в декабре, на несколько мгновений окунувшись в алый неон вывески, словно в купель. Даже обернулся, убедиться, что не оставляю на снегу кровавый след. Магазин туристического снаряжения со звездно-полосатым и креслом-качалкой был погружен в темноту. Вывески «Живая наживка» и «Открыто» сливались с тьмой, образованной вплотную под лесом. Догадывался ли кто-то, что убийца 74-летнего старика в это самое мгновение беспрепятственно шагает вдоль озера Верхнее? Дальше по улице был паб, перед которым выстроилось пять автомобилей и два снегохода «Поларис». Пап работал до десяти. Официантка провела меня под балкой с прикрученной к ней подковой, мимо дровяной печи и сцены с колонками и микрофоном к одному из последних свободных столиков. «Караоке по пятницам», сообщала надпись, сделанная маркером на специальной доске. Что может быть хуже караоке? Только поэтический вечер открытого микрофона. Над столиком нависала полдюжина оленей голов, а чуть дальше, возле музыкального автомата, Замерла на полушаге рысь, взрослая особь, около четырех футов в длину. Ощущая легкую тревогу, я оценил меню. Ставка на какую лошадь принесет выигрыш. Что из меню окажется умеренно невкусным. В итоге заказал суп чили, бургер с беконом и двумя видами сыра и вишневую колу. Кола напоминала водопроводную воду, бургер был пережарен, зато суп оказался что надо – Острота появлялась через пару секунд и постепенно усиливалась. Если есть слишком быстро, я бы описал остроту как всепоглощающую. Пап, я покинул получасом позже. «Эй! Да вы! Подождите!» Я застыл не в силах сдвинуться с места. Желудок налился свинцом. Какая-то часть мозга надрывалась. «Беги, кролик! Беги!» Ко мне подбежал парень в расстегнутой парке. «Вот! Вы обронили!» Он протягивал мне мою шапку. Перейдя через дорогу, я помочился на вывеску «Музей кораблекрушений прямо по курсу», в котором за 13 баксов можно увидеть колокол Эдмунда Кромака, то есть Фицджеральда. Купив в супермаркете кое-что из еды я прихватил из машины дорожную сумку из коричневой кожи и свернул на шоссе 123. Помимо дорожной сумки, с собой у меня был рюкзак с минимальным набором вещей, пистолет и 7-фунтовое ружье в чехле. Мимо проехал пикап, вспыхнули тормозные огни. Придерживая ремень ружья, я потрусил к машине. Перегнувшись через сиденье, водитель открыл дверцу и пристально посмотрел на меня, решал, какой я человек. Я спокойно встретил его взгляд. Обладателю шерстяной с начесом у рубашки и усов в форме подковы, спускающихся до подбородка, было за 60. Из нагрудного кармана рубашки выглядывали очки. Он не был похож на «Майка Хенли», кроме, пожалуй, цвета волос и морщин, но в моих глазах они были чуть ли не близнецами. «Запрыгивайте!» — наконец бросил он. «При одном условии...» «Каком?» «Что вы любите рок?» В итоге мы немного потрясли головами в такт музыки. Потом водитель, я так и не узнал его имя, спросил, какого черта я забыл ночью на шоссе. Может, моя машина сломалась? Я сказал, что хочу узнать свой предел прочности. «Яблоко или кролик?» В общем, он принял меня за охотника. Я собирался убить человека с безопасного расстояния и закопать его в глубокой могиле. Разве это не то, что делает охотник? В точности то. Водитель высадил меня, не доезжая пару миль до поворота на Хорслейк. Поправив чехол с ружьем на плече, я зашагал по обочине.